Глава пятая. Конечно, засыпала я с улыбкой на лице. Триш вернулась очень поздно и, похоже, была под сильным хмельком. Она даже в ванной громко пела. Утром выспрошу у нее подробности и изображу, как расстроена, что не присоединилась к веселью. С удовольствием снова погрузилась в сон. Ты решила всех посвятить в нашу маленькую тайну, любимая. Его тон сегодня звучал иначе, как будто холоднее. Я обернулась, посмотрела с обожанием на идеальное лицо, шагнула ближе, чтобы сразу обнять и уткнуться носом в его шею. — О чем ты, любимый? — Да, я даже злиться на тебя не могу. Он обнял в ответ, прижал к себе с силой, вынуждая подняться на цыпочки и ощутить прилив привычного желания. «Любимая моя, хорошая. Но ты зря беспокоишься. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось». «Не понимаю. Ты говоришь о перевертышах?» Вопрос возник сам собой, будто отголоски минувшего дня просочились в сновидение. Хотела заглянуть в его глаза, но неконтролируемо тут же потянулась к губам. «Почему он никогда меня не целует?» «Если я уже давно готова на все, не только на это». Но он отстранился немного и ласково улыбнулся. «Нетерпеливая. Сводишь с ума своим нетерпением. А ты терпелив». Засмеялся, невероятно красивый, весь от белоснежных волос до каждого сантиметра кожи. А когда смеется, то я готова в голос рыдать от отчаяния. «Не хочу расставаться». «Хочу смотреть на него вечно», — он произнес задумчиво. «В последнее время думаю, что у меня самоконтроль древнего камня. Но когда-нибудь меня сорвет. В ответ на твое нетерпение. Кажется, пора прекращать наше свидание». «Прекращать?» Я не могла поверить, что такая гнусность произнесена самым любимым голосом. «Только на время, любимая. Потерпи еще немного. Поверь». «Я скучаю по тебе сильнее, чем ты по мне». И до того, как я успела возразить, проснулась. Вытерла со лба испарину. Триш уже спала в своей кровати. Я перевернулась на спину и долго-долго разглядывала темный потолок. Минут через двадцать успокоилась. Скучаю ли я по парню из снов? Да он мне даром не сдался, пока я бодрствую. «Больше не придет?» «Это что же, я теперь смогу нормально высыпаться? Или обещаниям подсознания нельзя верить? Мало ли что там приснится?» Точно, он был собирательным образом. Глаза, очень похожие на глаза Сару, какие я видела в учебниках, черты лица и фигура — средний вариант от всех видеоактеров, в которых я когда-то была влюблена и грезила о них еще совсем юной девочкой. А вот белые волосы шли в разрез Я всегда предпочитала брюнетов, как Эрк. «Да, Эрк уж точно, полностью в моем вкусе», — улыбнулась, вспоминая вечерний разговор. Сегодня я даже не мучилась привычной долгой бессонницей и почти сразу уснула. Конечно, утро началось с разговора с Триш. Она, вопреки моим предположениям, проснулась бодрой и сразу звонко защебетала. «Какой чудесный вечер, правда? Пойдем сегодня снова?» «Снова?» «Не поняла я. Ты, подруга, что-то совсем деньги перестала считать?» А она будто не слышала. «Я такой легкости вообще за собой не помню. Как будто по воздуху летаешь, и в голове чистое счастье. Даже сейчас эта эйфория не прошла. Точно я на длительный отдых к родителям слетала». А силы теперь другие, словно все по плечу. Никогда не думала, что эффект может быть таким. Заподозрив неладное, я осторожно уточнила. «Триш, ты употребляла запрещенные психотропы?» Она наконец-то посмотрела на меня. Уставилась так, будто я глупость предположила. Хотелось бы, чтобы так и было. Подруга взвелась. «Дая, у тебя провал в памяти?» «Никаких психотропов!» Я уж было выдохнула с облегчением, но замерла, услышав продолжение. «Твои диоды великолепны! Где ты их достала?» «К... Какие идиоды! Споткнувшись, уточнила я. Триш тоже не понимала моей реакции, но она явно пребывала в приподнятом настроении, поэтому мигом успокоилась и объяснила. «Ну, ты вчера в клуб приехала!» Мы с тобой сначала поругались, что ты одна притащилась. Опасно же. Но тут ты предложила попробовать диоды. Мыл, это же не какие-то опасные психотропы. К вискам подключаешь, и действие такое, которое ни одним препаратом не достигнешь. Вот я и летала. Да и все, кто решился попробовать, летал. А ты что? Неужели действительно провал в памяти? Может, на всех по-разному действует? Она пальцем ткнула на висок. Чуть покрасневшая кожа, как будто легкое раздражение, но не слишком заметное. Покрасневшая кожа ⁇ это физиология. Передо мной точно не перевертышь, но от того проще совсем не становилось. Я спустила ноги с кровати и немного наклонилась. Слова шли трудно, они едва выдавливались от ужаса. Триш. Я не была вчера в клубе. «Подруга тоже оцепенела», — сказала теперь тише, без звона в голосе. «Врёшь. Не смешно, да, Я Я закрыла глаза на две секунды, взяла себя в руки, повторила увереннее. «Я не была вчера в клубе, Триш. Я общалась с Одером, потом с Эрком». «С Эрком?» — она затряслась. «А ведь мы видели его компанию, и Эрка с ними не было». Вроде бы передумал в последний момент и остался. Ну да, как я и сказала. Мы были вместе. Девушка испуганно зажала рот ладонями, чтобы не закричать. Меня тоже колотило нервной дрожью. Кажется, ничего страшного не произошло. Триш выглядела здоровой. Что там за диоды? Она и сама толком объяснить не могла. И ведь согласилась попробовать только потому, что предложила я. Сейчас казалось, что лучше бы ее психотропами накачали. От них отходят, да и многие хотя бы раз пробовали. Зависимость формируется не сразу, и не часто бывает такой, с которой невозможно справиться. А тут какие-то диоды. Ни таблетки, ни порошки. Потому и последствия могут быть совсем другими. Надо бежать в комнату озера, Или сначала позвонить Эрку. Руки тряслись а я никак не могла собраться. Но смотрела на Триш. Эйфорию с нее как ветром сдуло. Теперь она тоже сильно разволновалась, но притом не выглядела больной. Если хотели ей навредить, то могли сотворить нечто такое, после чего она из постели бы уже не поднялась. Нет, тут другое. Под ударом Триш и именно мои одногруппники оказались не случайно. Это какое-то послание которое я пока не в силах понять. Я протянула руку к тумбе и взяла свой видеослайдер. Триш проследила за моим движением, что-то вспомнила и округлила глаза. Потом вытащила свой девайс, на ходу поясняя. «Дая, ты мне вчера...» «Точнее, не ты, как сейчас понятно. Слушай, тот перевертышь своим лицом. Мне вчера кучу денег перевел. Сейчас, подожди». Она кликнула на управление личными финансами и показала мне экран. «Десять тысяч? Ты...» — он сказал, что тебя снова могут обокрасть, потому пусть лучше у меня пока полежат. А я была не в себе. Ты сказала, что это за работу какую-то. А я не в себе была, даже уточнять ничего не стала. Перевод был анонимным, но так всегда происходит, когда переносят деньги с карты на карту касанием — а не через управление личными финансами в видеослайдере. Обычное дело. Так друзья дают друг другу взаймы или мама подкидывает ребенку на карманные расходы перед выходом в гимназию. И, конечно, именно так я и перевела бы деньги Триш, чтобы полежали у нее, раз я хроническая жертва краж. Вот и послание, еще более отчетливое Десять тысяч. Немыслимая сумма. Деньги, которые Триш принесла бы мне. Плата за какую-то работу. Перевертыши решили мне выдать зарплату в качестве извинения или тариф за распространение каких-то там диодов. Показали, что я соучастник преступной сети, и тем пригрозили. Но чтобы пригрозить, можно было перекинуть и намного меньше. Да и полиция такие переводы не рассматривает в качестве улик. Я могла получить анонимную плату за что угодно, да хоть за добровольное оказание сексуальных услуг какому-нибудь Ракшасу или любую другую подработку. Нет, на угрозу не похоже. Послание расшифровывается пока так. Ты с нами. И ничего больше. Голова закружилась.